Глава пятнадцатая. Коляска катится по ухоженной дороге, позволяя насладиться видами милых деревенек, свежезасеянных полей и ярко-зеленых пастбищ. Ветерок играет с упавшей на лоб прядью волос, а я ощущаю детский восторг. Граф хороший хозяин. Решаю начать прощупывать почву с утверждения и внимательно слежу за реакцией юноши. «Да, очень хороший», — с гордостью подтверждает Мирон. «А что, безопасные ли здесь леса?» «А то! Мужики и хищников далеко отогнали, и про разбой уже давно никто не слыхивал. Все по совести работают, да боятся, что граф дурное погонит со своих земель. Оттого и не лезут на рожон, да стараются». «Стараются?» «Работают на совесть, да налоги платят. Не везде сейчас работы есть, а у нас и мануфактуры в каждом городке имеются». «Да развивается все. Многие желают переселиться на земли Фрейдау. Вот только принимают не всякого. Строго проверяют, чтобы за человеком дурного не водилось, да подолгу присматриваются к новым жителям». Хм. Очевидно, дела у графа идут хорошо. Даже жаль, попенять не выйдет. Интересно, как обстоят дела в моем собственном герцогстве? Надо будет расспросить Дио Хэмиса. Вдали показывается невысокий холм, на нем дома. Даже отсюда заметно, что деревня процветает. Дорога ровная, поля уже засеяны, а сами домики утопают в цветущих деревьях. Лицо Мирона озаряет теплая улыбка. «Вы отсюда? В смысле, из этой деревни?» «Да, здесь живет моя семья», — не скрывает гордость и теплоту в голосе. «Хотели бы навестить их». Я всегда скучаю по ним, и сегодня надеюсь увидеть кого-то, проезжая мимо. — Ну почему же мимо? Мы можем остановиться, и я подожду вас, если только вы не будете там слишком долго. Мирон как-то странно косится на меня и надолго замолкает. — Так где ваш дом? — спрашиваю, когда мы въезжаем в деревушку. — Вот тут с бледно-розовой крышей. Почти все крыши покрыты тонкой черепицей светлых оттенков. «Больше всего серо-голубых, но есть и кремовые, и даже розоватые». «Госпожа, вы не шутили по поводу того, что я могу увидеться с родными?» «А я похожа на шутницу. Конечно, повидайтесь, раз уж мы здесь». «Благодарю, госпожа». Взволнованно выдыхает и бросает в мою сторону почти благоговейный взгляд. «Вы не думайте, я мигом лишь передам весточку и узнаю, как себя чувствует сестра. Она болела, когда я навещал их в прошлый раз». Торопливо поясняет и становится понятно, почему он так распоряживался? Еще на подъезде нас замечают и выбегают встречать. Пожилая женщина поглядывает на меня с опаской, но счастливо улыбается, завидев Мирона. Коню, уже едва остановившись, спрыгивает, бросаясь, ее обнимать. Тут же подбегает детвора и, визжа, облепляет смеющегося парня. Он так редко их навещает, или они всегда такие? Мирон что-то бурно обсуждает, пока его тянут к дому, но он показывает в сторону коляски и в меня утыкается несколько пар глаз. Заинтересованных, любопытных и взволнованных. Пожилая женщина продолжает что-то рассказывать Мирону, периодически делая приглашающий жест в сторону домика, но юный конюх мотает головой, отказывается. Меня опасается оставлять. Сбоку слышатся подозрительное копошение. Наклоняюсь через бортик коляски и замечаю, как на подножку пыхтя карабкается босоногое маленькое чудо. Протягиваю руки, чтобы поддержать ребенка, опасаясь, что упадет. Малыш вздрагивает от неожиданности и поднимает шкадливый взгляд. Ой, похоже, это не малыш, а малышка. Немного чумазая, с растрепанными светлыми волосами и два достающими до хрупких плечиков. Она внезапно широко улыбается очевидно гордая своим подвигом. Подхватываю ее под подмышки и помогаю влезть в коляску. «Здравствуй!» «Здравствуй!» Улыбка обнажает отсутствие некоторых молочных зубов. «Ты не вежда мивона?» «Нет, милая!» Ох кто?» тянет разочарованно, при этом пристально рассматривает ткань платья и даже тянется ее пощепать. «Я Эмма!» Бросаю, не подумав, и замираю, пытаясь осознать, Почему именно так сказала? Эмма. Это имя кажется родным и теплым. Вероятно, именно так называл меня кто-то из близких. Эмма, ты покатаешь меня на своей колете? Дара, иди ко мне. Вот же и газа непоседливая. Подлетает Мирон. Простите, госпожа, простите, не уследил. Я вовсе не против компании Дары. Мы вполне мило общались, пока вы не прервали наши светские беседы. Дамион, у нас тут шведские беседы!» — цепляется за подсказку ребенок и пытается влезть обратно. «Мы хотим каташа!» «Эм...» — юный конюх поднимает на меня растерянный взгляд. «Да, Мирон, да и хотят кататься. Давай сделаем кружок по деревне!» «Это не шутка, госпожа!» «Мы, кажется, уже выяснили, что я не похожа на шутницу!» Мирон краснеет, а Дара пользуется моментом и перелезает обратно. Забирается ко мне на колени. Нашему кучеру ничего не остается, как сесть на свое место в коляске и натянуть поводья, понукая лошадку тронуться. Дара восторженно осматривается, крутя головой во все стороны, а я придерживаю ее, справедливо опасаясь, что шустрая ягоза может моментально уползти с колен. После короткой поездки, за которую я успеваю узнать все, что известно ребенку обо всех жителях деревни, Дара предлагает зайти в дом, потому что сегодня ее мама испекла пироги. И мне обязательно нужно их попробовать, даже если я и не невеста Мивона. Сам же Мирон, краснее и заикаясь, повторяет приглашение Дары и сообщает, что для них было бы честью разделить со мной обед. Думаю, что отказавшись, я и Мирона лишу возможности подкрепиться. Как понимаю, без присмотра ему меня оставлять нельзя. К тому же мы оба проголодались, а нам еще обратно ехать. В уютной кухне на стол передо мной ставят молоко, теплый хлеб и те самые пироги. Два сладких и один мясной. То и дело ловлю на себе опасливые, но любопытные детские взгляды. Отец работает в полях, и поэтому его за столом не наблюдается. Мирон – старший ребенок в семье. И да, он действительно навещает семью нечасто, обычно лишь раз в месяц, для того, чтобы передать пару солеров на нужды семьи. А все потому, что сегодня он приехал со мной в коляске, тогда, как обычно, ему приходится топать до деревни пешком. Своей-то лошади нет, разве что иногда везет, и можно подсесть кому-то в попутную телегу. Наевшись от души, собираемся обратно. Мама укладывает юному конюху целую котомку еды и предлагает мне. Не хватало еще объедать эту семью. Я же вижу, какими глазами на пироги смотрят остальные дети, которых строгая мама за стол вместе с герцогиней не пустила. Поэтому благодарю за угощение, но ссылаюсь на то, что меня в имении отлично кормят, хотя таких чудесных пирогов готовить и не умеют. Пожилая женщина, зардевшись, отводит взгляд и прислоняет ладони к горящим щекам, но замечает подхватившего котомку с едой Мирона и тут же, всплеснув руками, бежит что-то добавить в его поклажу. Ощущение чужого, домашнего уюта пробирается в сердце щемящей тоской, почему-то несбыточному. Интересно, любили ли меня так же? Наверное, да, раз говорят, что меня баловали. Жаль, что не осталось об этом воспоминаний. «Вы опоздали к обеду, герцогиня!» Вздрагиваю от неожиданности и поворачиваю голову в сторону широкого арочного проема, ведущего в просторную гостиную. Граф пробегается по мне своим демонски голубым взглядом и прищуривается. Очевидно, заметил слегка помятый вид герцогини Эон Я же отмечаю, что граф что-то читал, сидя в глубоком кресле у растопленного камина, и застал меня, когда я пересекала холл, мечтая о теплой ванне и спокойном вечере. Весьма сожалею ваше сиятельство. Наигранно вздыхаю и изображаю крайнюю степень раскаяния. Надеюсь, это не помешало вам насладиться вкусным ужином в приятной компании? Стараюсь скрыть злорадное ликование, отмечая в теле приятные ощущения сытости. Как же удачно все сложилось! Нужно будет еще раз поблагодарить Мирона и его семью. «Ваше отсутствие нисколько нам не помешало, ваша светлость. Мы вполне чудесно провели времени. Правда, мой дорогой Алекс?» Нараспев произносит Дафна, выплывая из бокового коридора, под руку с Итеоном. Баронесса ожидаема при полном параде, то есть вся в бантах и с толстым слоем розовой пудры. «Доброго вечера, Ваша Светлость!» Барон единственный, кто соизволяет поздороваться. Оба окидывают меня оценивающим взглядом. Вероятно, тоже замечают слегка растрепанный и помятый вид племянницы монарха. «И вам доброго вечера, Ваше Благородие!» Улыбаюсь барону, игнорируя остальных. Расправляю плечи и с гордо поднятой головой неспешно поднимаюсь по ступеням на второй этаж, где плавно поворачиваю в сторону гостевого крыла. «Алекс, милый, ты обещал мне, что проведешь с нами этот вечер. Кажется, в беседке возле озера уже распускаются ночные палантии. Мы с Этуоном как раз обсуждали возможность насладиться там закатом и уже распорядились приготовить напитки и закуски на троих». Окончание фразы, как и ответ жениха, я уже не слышу, так как ноги сами ускоряются – унося меня подальше от воркования этих милых пташек. Слащавый голос Дафны так и стоит у меня в голове все то время, что я яростно тру кожу жесткой трепицей в ванной. От услуг Малии я отказалась, потому что мне отчаянно хочется остаться одной. «Алекс, милый! Ох, а там что-то распускается, и ты мне обещал... Ага, насладимся закатом втроем!» — Меня сейчас тошнит.